Глава 22. Вон. Эпиграф. Ночь, приди, час пробей. Гийом Аполинер. Мост Мирабо. Теперь в машине зверски дуло со всех сторон. Хлипкая изоляционная лента оторвалась, пластмассовый щит, заменивший разбитое заднее стекло, теперь держался на честном слове, и взияющую дыру врывался настоящий тайфун. Под ногами стояли лужи, сиденья промокли. Почти добрались, объявила Алиса, перекрывая шум стихии. Карта у неё на коленях тоже пропиталась дождевой водой и грозила расползтись. Они медленно миновали перекрёсток с сломавшимся от грозы светофором и сразу за ним увидели желанную вывеску заправки с магазином, пламеневшую в ночи. Они затормозили перед двумя колонками. Гебriel дважды просигналил, обозначая своё появление. Старый заправщик в плаще под зонтом прошлёпал по лужам и наклонился к водительскому окну. К вашим услугам. Я Вирджил. Можно полный бак. Конечно. Вам бы ещё заднее стекло поменять. Хотя бы закрепите чем-нибудь то, что есть. Попробую. А вы пока зайдите внутрь, погрейтесь. Они выбрались из машины и шмыгнули под козырёк. Полевая мы дождём, они толкнули дверь и оказались в шумном людном помещении, разделённом на двое. Справа располагался традиционный магазин с скрипучим паркетным полом и старомодными полками, заставленными местным товаром: вареньем, кленовым сиропом, мёдом и всявозможной выпечкой с добавлением тыквы. Посередине левой половины зала находился кольцевой прилавок, за которым царила почтенная особа, раздававшая тарелки с омлетом и яичницей с беконом, картофельными оладьями и безостановочно наливавшая в кружки домашнее пиво. Обстановка была домашняя, добродушная. Здесь царили устоявшиеся порядки, перед которыми посявал неуютный внешний мир. Стены были сплошь завешаны афишами рок-н-ролла 50-х годов. Этот дайнер настолько выбивался из правил наступившего века, что появление передзднешней публикой Чака Берри, Била Хейлиса его Кометами или Бади Холли показалось бы вполне в порядке вещей. Алиса и Гэбриэл примостились друг напротив друга в глубине зала, где загибалась барная стойка на круглых обтянутых красной кожей табуретах. Чем вас угостить, голубки, спросила монументальная хозяйка заведения, подавая гостям два залятых в пластик меню. Голода они не испытывали, но смикнули, что придётся что-то заказать. Пока они изучали меню, хозяйка налила два стакана воды и подвинула к ним железную салфетницу. Вы насквозь промокли, не боитесь околеть? Габриэль заказал клуб сэндвич, Алиса суп из моллюсков. Ожидая еду, они утирали с шии и лица воду. приглаживали мокрые волосы. "Вы бы себя видели", прыснула хозяйка, подавая нарезанный треугольниками сэндвич и суп в вылепленные из хлеба мисочки. На стойке чудесным образом материализовались две рюмки виски. "За счёт заведения, из личных запасов нашего Вирджела", пропела хозяйка. "Это как нельзя, кстати", воодушевился Кейн и тут же пригубил виски. Полагая, что в этом углу их никто не подслушает, он вопросительно впился взглядом Алисе в глаза. До больницы всего 15 миль. Пришло время для разговора, шефэр. Она съела ложку супа. Ну, поговорим. Я серьёзно, Алиса. Знаю, вон причинил вашей семье и вам страшные муки. Вы виртуоз эвфемизма. Но давайте на чистоту. У нас не карательные экспедиции. Мы приезжаем в больницу, задерживаем этого субъекта и отвозим его в Бостон для законного допроса. Алиса отвела взгляд и тоже смочила губы виски. Оказалось, напиток отдаёт смесью абрикоса, груши и корицы. Мы договорились, спросил Габриэль. Алиса ушла от прямого ответа. Каждый отвечает за себя. Почуяв ловушку, Габриэль повысил голос. Лично я за себя отвечаю. Либо вы отдаёте мне свою пушку, либо мы никуда не едем. Немного ли вы на себя берёте? Не вижу предмета для спора, Алиса. Она поколебалась, но видя, что он не отступит, вынула Глок из кобуры и отдала его агенту под столом. Так-то лучше, проговорил тот, засовывая пистолет за ремень. Она пожала плечами и допила виски. Как всегда бывало у неё с крепким спиртным, впрыск алкоголя в кровь был мгновенным. Первая рюмка традиционно погружала её в состояние довольства жизнью, сопровождаемого почему-то обострением мыслительных способностей, за которым быстро наступало сладостное ощущение некоторой бесконтрольности. Её взгляд запархал от человека к человеку, от предмета к предмету, пока не сфокусировался на рюмке Габриэль. Отражаясь от поверхности виски, свет причудливо преломлялся. Здесь теснились оттенки золота, бронзы, меди, янтаря. Мир вокруг неё пришёл в движение, завращался. Она поймала себя на том же самом чувстве, которое она испытала недавно в машине. Это была эйфорическая уверенность, что никогда ещё она не подбиралась так близко к истине, что достигла состояния, в котором ничего не стоит порвать завес у неведения. Её взгляд тонул в поблёскивающем виске Отвести глаза от рюмки напарника было свыше её сил. В следующее мгновение её руки покрылись гусиной кожей, горло перехватило спазмом. Она сообразила, что смотрит не на рюмку, а на держащую её руку Габриэла, конкретнее на его палец, мерно постукивающий по стеклу. Сейчас она всё видела небывало чётко, причём в увеличенном масштабе, как через лупу. Правая кисть Габрела, фаланги пальцев, показавшиеся при каждом прикосновении к рюмке крохотный крестообразный шрам на указательном пальце. Такие ранки остаются с детства, когда мальчик неосторожно закрывает лезвие первого в своей жизни складного ножа и метят себя на всю предстоящую жизнь. Внезапно перед ними появилась косматая голова заправщика Вирджела, местного мастера на все руки. Я кое-как залатал ваше окошко, принимайте работу. Скажете, годится ли? Гебрил слез с бурета. Посидите в тепле, я приду за вами, когда можно будет ехать. Алиса, пылая щеками, проводила его взглядом. Сердце так и нарывалось проломить рёбра, от смятения чувств пересохло во рту, голова шла кругом. Она чувствовала себя как утопленница. Таким сокрушительным было желание знать, Всё хорошо, красавица. Что-нибудь ещё? Алиса кивком дала добро на новую дозу виски и залпом опрокинула рюмку. Ей хотелось верить, что алкоголь прочищает мозги или хотя бы придаёт отваги. Была не была. Она достала из рюкзака свой набор для снятия отпечатков пальцев, взяла при помощи салфетки рюмку Габрела и обработала её так же, как раньше обрабатывала шприц. Нанесла магнитным пинцетом чёрный порошок на стекло. нашла отпечаток указательного пальца сняла его скотчем и налепила на подставку для кружки рядом с отпечатком владельца шприца все её жесты были отточены до автоматизма времени было в обрез малейшая ошибка была бы равносильна провалу алиса уже поднесла к глазам картонную подставку чтобы рассмотреть вблизи оба отпечатка когда звякнул колокольчик задействованный открывшейся дверью она резко обернулась и увидела шагающего к ней гэбриэла Всё, можем ехать, сообщила Несдали, перекрикивая шум голосов. Её прошеппот. Габриэль приближался, широко улыбаясь. Этот их Вирджил настоящий кудесник. Наша тачка больше не протекает. Она решила рискнуть. Вы пока прогрейте мотор, я расплачусь и приду, сказала она, надеясь, что он послушается. Это лишнее, я, хозяйка поймала его своей накачанной ручейщи. Эй, Кавалер. Как насчёт рюмочки на дорожку? Джин домашней выдержки, настоящий нектар из мёда и можжевельника. Всем будешь потом нахваливать. Габриэль высвободился, удивлённый, покоробленный её фамильярностью. Спасибо, я бы с радостью, но нам уже пора. Даже этой короткой задержки хватило, чтобы Алиса успела спрятать свой набор в рюкзак. Достав из кармана 30-долларовые бумажки, она положила их на стойку. "Идём?" спросил Габриэль, подойдя, изображая полное спокойствие. Она последовала за ним к двери. Снаружи всё так же хлестал ливень. "Подождите под козырьком, я подгоню машину". Пока Габриэль бегал за Шелби, Алиса, повернувшись лицом к витрине, достала из рюкзака подставку и пригляделась при свете вывески к двум отпечаткам. Не малейшего отличия. Одинаковый рисунок. Один и тот же крохотный миниатюрный шрам. Это значило, что Габриэль с самого начала её обманывал. Она услышала, вернее, почувствовала, что карета подона. Габриэль распахнул передней дверцу, она села, пристегнулась. Вы в порядке? Как-то странно выглядите. Всё хорошо, ответила она и вспомнила, что сама отдала ему глок и теперь безвожна. Он захлопнул дверцу. Алиса вся дрожа отвернулась к стеклу, поливаемому неуёмным дождём. Машина рванулась в ночь. Алисе потребовалось несколько секунд, чтобы освоиться со своим открытием. Габриэль и Вон один и тот же человек.